Глава девятая. Свобода. Авантюрист. На арене поднялся такой шум, что заложило уши, и все слова утонули в общем гуле. Кто-то воспринял появление четверых вооружённых до зубов корпоратов как продолжение шоу. Другие вовремя задумались о собственной безопасности и бросились к выходу. Аликование и испуганные крики перемешались в общую какофонию, которую дополняли крики надсмотрщиков арены. Корпоратам Не собирались спускать срок такую выходку, и сейчас сюда направлялись вооружённые бойцы. Сам распорядитель словно растворился, наверняка испугался за собственную шкуру и поспешил убраться подальше. А жаль, я бы с удовольствием посмотрел, как его тушка шлёпнется с флайера на песок арены. Савина обездвижить и забрать, остальных можно в расход, вяло бросил глава отряда. От группы корпоратов отделились два бойца и направились в мою сторону. Третий прикрыл собой спину командиру и вскинул винтовку, готовый открыть огонь, если понадобится. Надо же, старина Пит обзавёлся крепкой командой, готов поспорить, это далеко не все его бойцы, и кто-то ожидает приказа с наружи. Если это не так, то было очень самонадейно. Евицы сюда вчетвером. Пита, я знал давно. С тех самых пор, как Кручевский привёл меня в Юникорн. На тот момент он уже 2 года выполнял задания корпорации на отдалённых планетах. Вот только мы выбрали разные пути. Я работал один, а Пит был командным игроком. Этот парень был готов идти по головам и проливать реки крови, если понадобится, так что я не удивлён, что он дорос до руководства отрядом специального назначения. Удивляло другое, как он умудрился дожить до таких пор при его-то вздорном характере и подвешенном языке. Если Питт не сгинул в круговороте задания юникорна, его вполне могли прикончить свои же, но не прикончили. И теперь мой старый знакомец, с которым нам приходилось пару раз пересекаться по работе и даже ломать друг дружке и носы, стоял передо мной с довольной ухмылкой. Надеюсь, это ненадолго, потому как я не собираюсь следовать за этими парнями. Не сейчас, когда у меня совсем другие планы. Но как мне тягаться сразу с двумя вооружёнными и отлично защищёнными противниками, имея лишь скудное оружие, пригодное лишь чтобы гонять гусей на родной земле? Мне бы дотянуть до трибунного помещения, освободить друзей, а потом можно и попытаться затеряться в лабиринтах подземных ходов под ареной. Но сначала нужно хотя бы на время нейтрализовать двоих противников. Не дёргайся, Ник, мы не желаем тебе зла, начал один из парней. Ага. «Как же? Просто скрутите в три погибели и зафиксируйте в положении, в котором удобно делать только две вещи — дышать и портить воздух. А затем притащите к Бершанову. Я очень хочу увидеться с бывшим шефом, но хочу подойти к этому визиту совершенно в другой роли, так что спешить не стоит». Штурмовики спокойно направлялись ко мне, понимая, что мне практически нечего им противопоставить. Не стану ведь я пытаться расковырять их прочные доспехи ничтожной рогатиной. Плохо они меня знают. Конечно же, стану. Если повезёт, можно попасть аккурат между пластинами бронекостюма, и тогда нет, лучше взять для этой цели другое оружие. Удачный случай, чтобы атаковать, подвернулся буквально через пару мгновений. Из-под трибун нового помещения выскочили надсмотрщики и открыли огонь по моим противникам. Заряд картечи отрекошетил от брони штурмовика, а второй принял выстрел из лазерной винтовки на энергетический щит и выстрелил в ответ. Буквально за пару секунд оба надсмотрщика были уничтожены, но мне хватило этого времени. Я пригнулся, захватил рукой горсть песка и швырнул в глаза ближайшему ко мне бойцу, который использовал простой кевларовый шлем. Тот машинально закрыл глаза и опустил голову, чтобы проморгаться, но я уже был рядом и ударил кинжалом, словно шилом, в просвет между бронепластинами. Я отлично знал слабые места в броне, потому как сам бывало таскал похожее железо и видел ребят в действии. Особенно помню тех, кому не повезло выжить. На шее у этой брони был одно досадное место, которое за многие годы так и не исправили в угоду мобильности и возможности вращать головой. Именно в эту брешь я и направил лезвие своего кинжала. Один выверенный удар, и штурмовик упал на песок, хватая ртом в воздух. И с зажатой рукой шеи с струйками пробивалась кровь. «Ах ты, паскуда!» — вырвался второй, убрал энергетический щит и потянулся к винтовке. Но я загнал кинжал ему в ногу чуть пониже коленного сустава, и противник рухнул на землю, заорав от боли. «Плохо. Я надеялся, что он поймает болевой шок и отключится. А этот негодяй привлек к себе ненужное внимание». Вырвать из рук бойца винтовку и приложить прикладом по голове оказалось делом техники. Вот только воспользоваться оружием я так и не успел. В грудь ударил заряд парализатора, и я пошатнулся. Пит, этот негодяй успел сменить оружие и пришёл на выручку своим людям. Сейчас он стоял в метрах в пяти от меня, но на лице корпората больше не было улыбки. Я так и думал, что ты не захочешь идти по-хорошему. Ты ничего не изменился, Савин. Второй заряд парализатора ударил почти в упор, и я потерял сознание. Не знаю, что происходило дальше и кому удалось выжить в этой бойне, но очнулся я уже на борту Изменца корпорации. Они слабо они заморочились, отправив за мной целый эсменнец. Теперь я точно уверен, что те четверо посетители арены были не единственными людьми Юникорна. Здесь легко может поместиться ещё с дюжину бойцов. И каковы шансы избежать полёта на землю? Совсем небольшие. Допустим, один штурмовик точно не жилец. Второй с раненным коленом вполне мог дотянуть до медицинской капсулы, может, прямо сейчас-то мы и находимся. А остальные? Сколько их бойцов пик потерял при штурме арены? Люди Тутар Ханхона, пусть и без руки и болваны, которые могут лишь гнобить безоружных, но и они кое-что могут, если собраться числом. Да и охрана посетителей Арии не могла обидеться и принять стрельбу как попытку корпоратов атаковать их хозяев. А там бойцы тоже не даром свой хлеб едят. Интересно, мы уже летим на землю или ещё торчим на орбитальной станции? Учитывая мою способность поразительно быстро заลิзовывать раны и поправляться после взбучки, мы должны быть ещё на орбите Турто Новы. Я услышал тяжёлые шаги, а затем в отсек вошёл боец в белоснежной униформе корпорации Юникорн. На нем практически не было защитных бронепластин, что очень недальновидно в общении со мной. Кажется, по событиям на арене уже можно было догадаться, что я не горю желанием куда-то с ними лететь, и вдвойне недальновидно было оставлять меня без присмотра и фиксаторов. «Где я оставил этого психа?» — пробормотал парень и остановился в паре шагов от меня. «Ах, вот же!» — он направился ко мне и склонился, не подозревая, что я пришел в себя. «Ах, вот же!» В этот самый момент я начал действовать. Перекатился через плечо, схватил руку корпората и заломал её так, чтобы он не мог ей пошевелить. Обхватил его шею и взял на удушающий. "Как ты?" прохрипел он, прежде чем отключиться. Я не стал убивать его, хотя мог. От этого парня мне требовалась только униформа. Через пару минут из каюты я вышел в униформе корпората, а прежний обладатель формы оказался связан по рукам и ногам. Когда он очнётся, то здорово удивится. Теперь нужно решить, что делать дальше. Бежать с корабля нет смысла. Орбитальная станция не такая уж и большая, чтобы здесь можно было надёжно укрыться от корпоратов. Если понадобится, они потратят пару дней и прочешут здесь каждый закоулок и самые отдалённые отсеки. Если захватить шаттлы и попытаться сесть на поверхность планеты, я только продлю охоту. На поверхности Торта Новы Мне не протянуть долго, да и прятаться среди бескрайних барханов и степей особо негде. И вообще, кто сказал, что мне дадут улететь с корабля? Нет, нужно совершить нереальное захватить корабль. Управлять в одиночку всеми его системами я не смогу, но есть идея, где можно набрать команду. Были случаи, когда один человек захватывал эсминец и пригонял его на базу, но тогда рядом не было никого, кто мог атаковать корабль и попытаться его захватить. А тут, куда ни глянь, одни отбросы. Работорговцы, пираты, черные копатели и одной вселенной известно кто еще. Глазом не успеешь моргнуть, как эсминец возьмут на абордаж. Решено. Ставлю на карту все и пытаюсь захватить корабль. Проблема в том, что отыскать порядочное вооружение мне не светит. Быст, ребята из ユニкорны расслабились после удачной операции. Свои пушки они берегут. Я осторожно пробирался по коридору в надежде отыскать одинокого штурмовика, у которого можно отобрать оружие и, если повезёт, бронекостюм. Но меня постигла неудача. Шлюз одного из отсеков открылся, и в коридоре появился сам Пит, собственной персоной. Савин, я думал, ты до самой периты не очухаешься. Ухмыльнулся Пит и отшвырнул в сторону флягу с какой-то мутной жидкостью. «Пери ты! Я что-то напутал в навигации, или мы отклоняемся от курса до земли?» «А зачем нам земля?» — хмыкнул корпорат. «Как это? Ты ведь сам сказал, что Бершанов хочет меня видеть». «Верно! Только тащить тебя на землю нелепо! Даже при всех ускорителях добираться туда пару месяцев, если не больше!» «Нет, сначала ты отправишься на базу корпорации!» Где я сдам тебя и забуду об очередной проблеме, а уж затем тебя отправят куда следует. И поверь, землю ты больше не увидишь. Пит снял с пояса парализатор, а я приготовился броситься на него в отчаянной попытке повалить на землю и вырвать оружие из рук этого негодяя. Шансов на успех у меня практически не было, но это не значит, что нужно опускать руки. Позади Пита появилась какая-то штуковина в форме диска. Прежде чем корпорат успел использовать парализатор, этот диск ударил ему в затылок и вырубил бойца. Я мгновенно подскочил к обмякшему телу старого знакомого, поднял парализатор и выпустил в него заряд. Только после этого посмотрел на своего спасителя. — Сэр Железяка, ты меня нашел! Дроид выдал звуковой сигнал, который означал утверждение и крайнюю степень одобрения. Выходит, мой летающий дроид даже без оружия пригодился в бою. Но праздновать победу пока рано. Я стащил с питы его бронекостюм и сам облачился в доспех, а затем ворвался на капитанский мостик и вырубил парализатором всех, кто там был. Пилоты и механик попросту не ожидали такого поворота событий, потому и не успели ничего предпринять. Добравшись до голосовой связи, я обратился к остальным членам экипажа. Говорит Ник Савин, капитан из Минца возмездия. Всему экипажу покинуть корабль. Все, кто будет сопротивляться, будут уничтожены. Какое чудесное название корабля. Очень подходит моим планам. К моему счастью, из всей команды питона на ногах остались лишь двое, которые решили не лезть на рожон и уступили. Я высадил всех лишних пассажиров, поднял и сменился, сделал вид, что собираюсь улететь отсюда, но на деле развернулся и остановился в другой стороне. У меня было ещё одно дело на этой мерзкой станции. К арене я приближался с замиранием сердца. Что там произошло? Что случилось с пленниками? Может их перебили корпораты или сами надсмотрщики? И чего мне ждать на самой арене? Вряд ли они обрадуются, заметив штурмовика в бронекостюме юникорна. Добравшись до арены, я взял оружие на изготовку и решительно шагнул под купол. Таким я это место ещё никогда не видел. Запустение, тишина, тела на песке и следы от использования оружия, кровь, оплавленный песок, гарь, пепел и ни одной живой души. С самым дурным предчувствием я помчался к под-трибунному помещению. К счастью, мои ребята оставались запертыми в клетке, а их охранники разбежались. Сквозь защитный визор шлема я отчетливо видел четверых человек. «Вот и за нами пришли», — мрачно произнесла Рокси, поднялась на ноги и подошла ближе к решетке. «Ну давай, корпорат, стреляй, только сделай это по-быстрому». Я ухмыльнулся и снял визор, а девушка охнула от неожиданности. «Рокси!» — Если бы я хотел твоей смерти, стал бы я сюда приходить. Отойди от решетки на пару шагов, я вас освобожу. — Я же говорила, что наш Ник что-нибудь придумает, — просеяла девушка, когда я разжал прутья решетки с помощью бронекостюма и помог друзьям выбраться. — Правда? А мне казалось, буквально минуту назад ты была настроена совсем иначе, — произнес я с улыбкой. — Ладно, достаточно сантиментов. Убираемся отсюда. — Да. Первым делом мы заскочили в местный арсенал и выгребли всё, что хоть немного походило на порядочное оружие. Ничего мощного и стрелкового не нашлось, зато удалось отоскать неплохую броню, которая сможет выдержать пару выстрелов, да и на случай схватки в ближнем бою у нас будет чем удивить врагов. Как я и предполагал, нам не позволили уйти просто так. Пит провёл молниеносную атаку на арену и вовремя успел убраться, а нам предстояло пожинать плоды Со всех сторон к зданию арены тянулись вооружённые боевики обратно к Сминцу. Нам придётся прорываться. С боем. Я иду первым и стараюсь раздобыть оружие для вас. Не задерживайтесь надолго, иначе из решётияты не заметят. Желязака, воздух. Дроид передавал мне расположение противников, а я превращал их в безжизненные куски обугленного мяса. Частые выстрелы практически не представляли угрозы. Большинство оружия явно не могло справиться с тяжёлой броней штурмовика. Да, в первую же минуту вышел из строя парочка механизмов усиления, которые сделали полностью нерабочей правую руку, поэтому пришлось сменить оружие, а плазмомет отдать Рокси. Девушка жала на гашетку словно заведённая. Дать ей волю, она всю станцию сожжёт дотла. До Рокси наконец дошло, что она ощутилась на свободе, и теперь любой противник уничтожался без сожалений. Свобода была так близка, И надёжно на спасение придавала сил. Лишь когда заряд плазмометы закончился, девушка отшвырнула его и села рядом со мной. "Ник, мне нужно кое-что тебе сказать", она замялась и потупила взгляд. "Ты считаешь, что сейчас самое подходящее время для разговоров?" На нас снова обрушился шквальный огонь, и пришлось спешно искать укрытие. "Потом может быть поздно, или вообще не получится. Если не получится, так тому и быть". Отмахнулся я и выбежал из укрытия, пока взявший меня на прицел стрелок занимался сэром Железякой. Ирок тащил на себя обмякшее тело сестры. Они с Эрой отстреливались как могли, но девушка все же зацепила парой пуль. Но главной нашей потерей стал Киран. Мы почти добежали до корабля, когда сзади выскочили люди Тутар-Анхона и расстреляли шахтера в упор». «Быстро! В корабль!» — скомандовал я и прикрыл собой отступление друзей. Пули попадали в бронекостюм, рикошетили, оставляли глубокие вмятины, а некоторые даже достигали цели. Пусть и оставляли в основном лишь синяки и небольшие раны, которые не представляли большой опасности. Я понимал, что времени у меня мало. И очень скоро даже бронекостюм не спасет меня от шквальной атаки. А потому поторопил ребят. Когда за нами закрылся шлюз, Рокси с облегчением вздохнула, но я не спешил радоваться, нужно еще взлететь». Рокс за штурвал, пока я снимаю бронекостюм. Максимально быстрый взлёт. С командовал я, и девушка подчинилась без колебаний. Несмотря на кровоточащую рану на ноге, она дохромала до кресла пилота и устроилась там. Буквально через мгновение я услышал гул двигателей. Значит, справится. Ирик и Эра лежали на полу в луже собственной крови, но сейчас было не до них. Нужно убраться подальше, пока пушки орбитальной станции не превратили наш корабль в груду мусора. Избавившись от брони, я метнулся к корабельным пушкам. Теперь моя очередь примерять на себя роль канонира. Первой целью стали артиллерийские батареи, расположенные ближе всего к месту нашей стоянки, затем корабли, на которых могли пуститься за нами в погоню. Прощальный выстрел я подарил тем, кто преследовал нас по пути к кораблю, и сейчас провожал их взглядом. Это вам, Закирана, твари. Только после того, как орбитальная станция исчезла вдалеке, я выбрался из кресла и отправился посмотреть, как там брат с сестрой. Скорее, она умирает, слабым голосом пробормотал Ирак. Девушка действительно побледнела и едва дышала. Ей требовалась неотложная помощь. Погоди, сейчас. Я поднял Эру на руки и отнёс в медицинскую капсулу. Вот только на Исминце она была одна. Для Ирака места не было. За меня не волнуйся. Спаси сестру. Пробормотал парень: "Погоди, сейчас перевяжу раны. Ты должен дотянуть до момента, когда можно будет поменять вас в капсуле, понял?" На скорую руку перетянул раны парня и вколол ему обезболивающее, но этого было мало. Выглядел он плохо. "Рокси, поблизости есть хоть одна обитаемая планета, на которой нам могут помочь. Не обязательно планета, шахтёрская станция, пиратский док, что угодно". "Я бы не стала соваться к пиратам, но и с минцами корпоратов", ответила девушка. Нас уничтожат буквально за пару минут. Но даже пиратских баз поблизости нет. До ближайшей планеты лететь два дня». «Бери курс на нее, а потом решим. Что делать дальше?» Минуты тянулись невыносимо долго. Через пятнадцать минут, когда Ирок потерял сознание, я все-таки остановил работу медицинской капсулы и поместил парня туда. Эра все еще находилась в тяжелом состоянии, но могла немного протянуть без медицинской помощи. Я понимал, что одной капсулы может не хватить на них двоих. Возможно, мне придётся выбирать, кому сохранить жизнь, но я тянул до последнего в надежде отсрочить этот момент. Уставший, я сам не заметил, как задремал. Беготня на арене, бой с корпоратами и людьми Тутар Ханхона, а также регенерация отнимали много сил. Не знаю, сколько бы я спал, если бы меня не разбудил голос Рокси. Я открыл глаза и спохватился, как там брат с сестрой. К счастью, прошло немного времени, и Ара всё ещё была жива. Ник, ты где? Ты в порядке? Рокси присоединилась ко мне и посмотрела в глаза. Если можно так сказать, немного слаб после этой чехарды. Да и думай о ребятах. Ты сделал всё, что мог. Ты ведь мог не возвращаться, и тогда все мы погибли бы на арене. Но вернулся и подарил нам шанс. Я не мог поступить иначе. И потом даже если кто-то умрёт, он идёт из этой жизни свободным. Теперь всё будет хорошо. Главное, чтобы корпораты не взяли наш след. Но сейчас оторваться не выйдет. Не думаю, что впереди нас ждёт простая жизнь. Знаешь, я иногда ощущаю себя куском мяса, за который спорят львиный прайд. Этот кусок поочерёдно оказывается в пасти то у одного льва, то у другого. А где бы тебе хотелось оказаться? уточнила Рокси, внимательно посмотрев на меня. Мне бы хотелось оказаться беззаботной газелью, подальше от львиного прайда. Вот только обратного пути нет. Можно и дальше оставаться куском мяса, а можно самому стать львом. И в этой ситуации выбор очевиден. Что ты имеешь в виду? удивилась девушка. Мне надоело быть беглецом, Рокси. Нельзя вечно скрываться и убегать. Сама судьба дала мне знак. Теперь я не беглый агент корпоратов, а мститель, карающая длань, которая должна простереться над головами таких негодяев, как Армнират Тутаранхон Пит, всех, кто переступает границы дозволенного и портит людям жизнь. К тому же у меня скопилась масса вопросов к корпорации Юникорн. Думаю, в скором времени я смогу их задать. Нам сначала нужно найти квадра и Сальва. Сейчас ни одна живая душа не знает, где мы находимся, и у нас есть реальный шанс действовать так, как мы сами захотим. Напрасно мы надеялись, что сможем затеряться в космосе. Как только я поменял Иру к Айру местами в медицинской капсуле, Рокси вызвала меня на капитанский мостик. Ник, тут имперский катер, и он хочет выйти на связь. Только имперцев нам не хватало, простонал я и активировал переговорное устройство. Эй, пацан. Если хочешь увидеться со своими друзьями-копателями, глуши двигатели. Я невольно замер и сжал кулаки с такой силой, что едва не вырвал панель управления с посадочного места. Я знал обладателя этого голоса наёмник и головорез Шрам, который преследовал меня по воле корпоратов. Тот самый псих, вколовший в меня содержимое контейнера. Именно по его вине я стал таким. Назови хоть одну причину, «Почему я должен слушать тебя, а не превратить в пыль прямо сейчас?» — зло процедил я. «Отыскать квадры и сальвы я могу и без твоей помощи!» «Ого! А наш ник посуровил?» — послышался по звуковой связи голос, который явно принадлежал не Шраму. «Полегче, парень!» — ухмыльнулся наемник. «Иначе рискуешь прикончить своих друзей!» «Они у тебя?» — поверить не могу, что это правда. «Как Шрам мог захватить старателей?» Они ведь были в плену имперцев, как и мы с Рокси. Хотя имперский катер он ведь где-то раскопал, не думаю, что взял на обордаж. Или Шрам, двойной агент, работает не только на Доминат, но и на императора? Вряд ли. Имперцы работают иначе. Чувствую, здесь пахнет интересной историей. Моим спутникам нужны медицинские капсулы. У вас есть такие на корабле? Есть такая капсула. Клаус, займись, приказал Шрам. Всего одна, удивился я. Пацан, здесь тебе не медицинский центр. Если нужна капсула, можешь воспользоваться. Нет? Не морочь голову. Хорошо. Я использую вашу капсулу, отозвался я. Глуше двигатели, идём на сближение. Первым пойдёт квадр. Если ты решишь прикончить его, я особо не расстроюсь, потому как этот старый пердун меня достал. Я тебе ещё фору дам, услышал я обиженное бормотание старого копателя. Встреча состоялась уже через пару минут. По переходу между нашими кораблями уверенно прошагал квадр и похлопал меня по плечу. Вот уж не думал, что наша встреча произойдет вот так. Я ждал, что старик бросится на меня с кулаками из-за потери Калипса и всего, что им пришлось пережить, поэтому его поведение меня здорово смутило. Уж не научились ли имперцы делать правдоподобных клонов? Раньше это было чем-то из области мифов, но теперь я уже ничему не удивлюсь. Пока мы переносили Ирока в медицинскую капсулу на корабле Шрам, Квадр успел рассказать мне об их злоключениях. Заходя на капитанский мостик, где собрались все, я имел представление о происходящем. Помимо меня и Рокси, здесь были Шрам, его поддельный Клаус, квадратский демон по имени Каин, а также мои старые друзья, Квадр и Сальв. "Ты ещё кое-что упустил", вмешался в разговор со старателем Шрам. "Разжоле докладывал о каждом твоём шаге". Чем ты питаешься, испражняешься и даже о чём думаешь? Всё это время император цавил тебя как по ниточке, лишь после vespers с лет не надолго потерялся. Я знаю, ответил я совершенно спокойно, чему удивил абсолютно всех. Ты знаешь? удивилась Рокси. Конечно. Ты же не думала, что выстрел генерала повредил мне не только память, но и способность мыслить. Это было очевидно. Нет, я не сразу смекнул, но слишком много факторов сходилось. Да и у меня было время всё осознать. Чудесное бегство из каюты имперского корабля, невероятная выходка с корветом, использование связи на поверхности Весперы. Даже твоё появление в нашей команде. Скажем, с самого первого дня нашего появления на Турта Нови я понимал, что побег был подстроен, а ты агент императорской разведки. Тогда почему не дал мне умереть на арене или не прикончил позже? Зачем ты меня спасал? Ник. На глазах девушки навернулись слёзы. Возможно, она ожидала услышать признание, что все это я сделал из-за огромной любви к ней. Но это было не так. Сначала я не мог вспомнить Рокси, затем не смог простить. Скажем так, не смог бросить надежного напарника. В какой-то момент в мое сознание закралась мысль, что ты можешь сыграть на моей стороне, когда нужно будет сделать выбор. Девушка закрыла лицо руками и разрыдалась, а слово взял квадр. «Давайте все немного успокоимся». — Мы оказались в непростой ситуации. Если говорить открыто, сейчас все мы работаем на имперцев. Даже ты, Ник, хочешь ты этого или нет. Но вопрос не в том, на кого мы работаем, а в том, какие цели преследуем. — И какие же? Не выдержал я, все еще не представляя, что могло заставить Квадра сотрудничать со Шрамом и его командой. По вине этих головорезов погибла половина его команды, а мы дважды теряли корабль. За друзей и родной корабль старик мог прикончить кого угодно. Что же заставило старателя позабыть о кровной мести? «Уничтожить зло, именуемое корпорациями!» «Слюни под Э3, ангел-мститель!» — не выдержал шрам, а его верный спутник, кварадский демон, недовольно заурчал. «Селенок-то хватит корпорации уничтожить! Да и не нужно это императору! Просто небольшой передел владений!» Корпораты оттяпали слишком большой кусок и не хотят им делиться. Вот император и собирается поставить их на место. Полностью уничтожать корпорации ему выгоды нет. Даже если ты прав, корпораты будут вынуждены отступить. Если хоть дюжина обитаемых планет вырвется из лап этих негодяев, я готов на любые жертвы. Давайте, оставим эти суфли и вернёмся к делу. Жёстко произнёс Шрам и развалился в кресле перед голографическим дисплеем. Раз уж мы все здесь собрались, «У кого какие идеи?» «Мне нужно найти Бершанова», — спокойно произнес я. «Начать нужно с него». «А я хотел бы повидаться с моими прошлыми нанимателями», — пробормотал Шрам. «У меня есть к ним небольшое дельце. Мы летим на землю?» «Квадр, сколько времени нам понадобится, чтобы добраться до колыбели человечества?» «Приблизительно сорок семь дней. Но никто не должен ко мне лезть с тупыми предложениями». Может, тебе ещё массажное кресло поставить и шлюх нанять, которые будут держать тебя в тонусе? Наёмник явно терял терпение. Самоуверенное и практически хозяйское поведение Квадра на его корабле выводило шрамы из себя. Верно говорят, что на одном корабле не может быть двух капитанов. Есть другая информация. Я покачал головой и повернулся к голографическому экрану. Пары взмахов руками оказалось достаточно, чтобы изменить маршрут. Пит говорила о Перите. в звёздной системе совсем в другой стороне от земли. Там меня должны были перехватить и отвезти в другую часть галактики. Выходит, главы корпораций находятся не на земле? Удивился Клаус, который всё это время следил за нашей беседой, не проронив ни слова. А ты стал бы сидеть там, где тебя в любой момент могут арестовать, взорвать или прикончить сотней иных способов? Нет. Эти ребята явно имеют своих агентов среди имперцев и почуяли неладное. В эту игру может играть не только император. И что это значит для нас? уточнил Сальв. Это значит, что скоро мир не слабо затрясёт, остался шрам, но не будем забегать вперёд. Думаю, у меня есть ниточка, которая поможет выйти на след Бержанова, а заодно и ублюдков из домината. Видешь ли, Савин, когда мы получили координаты Торто новые, твои друзья старатели так прониклись идеей спасти твою шкуру, что даже предложили временное перемирие. И вот в кабинете тут Таранхона Я нашёл кое-что интересное. Корпораты заказали восемь невольников для участия в охоте на планете Иригон. Готов поспорить, там мы найдём то, что ищем. И как мы туда попадём? Прилетим на исминцы корпоратов. Вижу, мозги у тебя всё-таки восстановились не до конца, хмыкнув Шрам. Нужно работать деликатнее. Есть у меня человек, который может всё организовать. Так что для начала полетим на Сайрус.